песнин Папа умер. Больше мне не придется выслушивать трудные вопросы про амортизаторы и неприязненные высказывания о маме. Время конкретных дел, организация похорон, решение вопросов в банке, оповещение родственников». «Ах, умер. Что, вообще умер?» Да тут нет промежуточных форм. На смертном одре отец наказал как следует заботиться о его автомастерской и неожиданно попросил передать маме, что просит у нее прощения. «За что ты хочешь попросить у нее прощения?» «За все! Попроси за все!» И тогда уже ничего не останется недосказанным. Перед самым концом отец сказал мне и вовсе странная вещь. «Ты всегда был мне сыном. Так я и есть твой сын». «Да, сын. Самый лучший сын. Я забираю из больницы отцовские вещи. Пачка Мальбора осталась недокуренной. Сколько раз папа говорил, что бросает курить. Наконец ему это удалось. В момент смерти отцовские привычки претерпели существенные изменения в лучшую сторону. Отдаю приютившемуся в уголке цыгану попрошайке последней папиной сигареты. Смерть обладает удивительным эффектом. Сразу же в моей голове появляется целый рой хороших воспоминаний. Папа не был плохим, просто у него был такой характер. Недоброжелательность была присуща ему как температура погоде. Настроение не поднималось выше нуля. Да и дней с нулевыми отметками выпадало слишком мало для того, чтобы можно было рассуждать хотя бы об устойчивом нуле, не говоря уже о стабильном переходе к положительным температурам. Трудно винить в этом отца. Просто он был таким. Глупо злиться на погоду. Не уверен, что не буду скучать по отцу. Он все-таки отец. Папа. Я плачу впервые после его смерти. Не могу точно сказать, почему. Может быть, от тоски. Или соринка попала в глаз. Так сказал папа, когда Финляндия впервые выиграла золото на чемпионате мира по хоккею. Если жизнь запутанная и трудна, то смерти следует присудить очки за конкретность. Если не вдаваться в вопросы, остающиеся без ответа после смерти, то все довольно ясно. С отцом у нас никогда не было полного понимания. На пути сближения всегда возникало какое-то препятствие, ссора. Теперь все ясно. От отца остался только прах. Нейтральный, как ноль. Он не может сказать ничего плохого. Как и хорошего. От сумятицы грустных мыслей меня отвлекает звонок телефона. Это мамина сиделка. Муниципалитет выделил мне ее на подмену на несколько дней в месяц, чтобы она присматривала за мамой. Ваша мать что-то кричит, я не понимаю. Сейчас приеду. Оставляю папу в больнице, глажу его по руке и целую в лоб. И мчусь к маме. Что в таких случаях говорят врачи? «Следующий пациент».